Глава 50. Иду почти на ощупь в новой незнакомой обстановке. Повсюду горит приглушённый свет, словно я попала в храм. Кажется даже, что улавливаю ненавязчивый запах благовоний. Или это моё богатое воображение? «У всех по-разному проявляется эта способность», — продолжает говорит Леон, наставник Ильи. «Когда солнце высоко в небе, то Илью невозможно заставить выйти на улицу». «Тогда ему бы в Лондоне жить или в другом месте, где почти не бывает солнца. За полтора месяца, что я провела в Японии, ни разу дождя не было», — замечаю я. Леон тихо посмеивается. «Изначально я подумала, что этот человек следит за психологическим состоянием своего подопечного или кто-то вроде его сиделки. Но оказывается, это не так. Мы с Леоном общаемся на протяжении двух недель», Вместе с Нобо он помогает мне освоиться с новой информацией. Вдвоём они переводят тонны документов и подсказывают, какое решение будет наиболее верным в той или иной ситуации. Заходим в ещё одну комнату. Ничего толком не видно, лишь какие-то смутные очертания. Темень, которая почему-то начинает раздражать. «Илья даже свет не включает? А как же он учится и работает?» — спрашиваю я намеренно громко, чувствуя в комнате чьё-то присутствие. Всю прошлую неделю читала на форуме про синдром аспергера Наверное, у Кости на самом деле что-то есть. Если Илья любит темноту, то у Гончарова в квартире холодно, как на Северном полюсе. «Часто молча!» — доносится из глубины комнаты тягучий и немного грубоватый голос, очень похожий на Костин. «Оставь нас одних, Леон!» — просит Илья. «Я позову, если будешь нужен». Леон удаляется, и мы остаёмся с Ильёй наедине. «Проходи и садись», — приглашает он. «Лучше напротив. Хочу на тебя посмотреть». Я делаю медленные шаги, думая о том, что дом, в котором живёт Илья, просторнее моего. Полагаю, Костин брат не только тишину и темноту любит. Сажусь в кресло у стола и пытаюсь рассмотреть в полутьме очертания его лица. Илья разглядывает меня в ответ. «Красивая», — выносит вердикт спустя минуту. «И умная. У меня это на лице написано?» «Нет, Рафаэль показал твои тесты и резюме. Ты в курсе, что IQ у тебя выше, чем у него?» На симпатичном лице с широким скулами я замечаю улыбку. «Впервые слышу. Неужели это так важно?» «Я люблю анализировать то, что другие не делают по ряду причин. Не хватает смекалки, времени или желания. Про подобное я много читала. Кто-то зациклен на времени, кто-то на особых ритуалах, Кто-то вообще не может общаться с другими людьми. Причём это зависит не от настроения, как у обычного человека. Интересно, Костя из-за чего глушит виски? Как жаль, что нельзя его об этом расспросить. И представится ли такая возможность? «Это всё учебники по физике и математике?» Обвожу взглядом стеллажи от пола до потолка, которые занимают две стены. «В основном. А ты что предпочитаешь читать?» «В последнее время изучаю язык». «Дается он мне не просто но что-то получается. А у тебя? Наверное, идеальный?» «Конечно, идеальный», — кивает Илья. «Могу с тобой заниматься по четвергам в 16.00. Если опоздаешь, то считай, пропустила занятие. Я часто злюсь, когда люди заставляют их ждать. Я подумаю над твоим предложением». Повисает недолгое молчание. Илья продолжает сканировать меня внимательным взглядом. «Костя никогда тебе раньше не говорил». «Вы давно знакомы?» «Не очень. Официально я ему не брат. У меня даже фамилия другая. Я видела. Ты Ремезов?» «По деду. Илья Гончаров умер в возрасте двух лет. Однако в действительности, как видишь, это не так. Зачем была необходима твоя смерть?» — интересуюсь я. «Органы опеки не отдавали меня брату. Это сейчас Костя научился держать эмоции под контролем, а тогда устроил скандал в государственном учреждении». Через несколько месяцев меня усыновила какая-то семья, но вскоре приёмные родители погибли в аварии, я остался жив. В документах, правда, указали обратное. В чём-то наша с тобой истории смерти похожи. Да уж, я грустно опускаю глаза. А что было потом? Потом я попал к Леону. Он и его жена Кристина воспитывали меня как родного. Костя, естественно, принимал в этом участие, но редко. Сколько себя помню, мне всегда не хватало с ним общения. Когда исполнилось 12, я увлёкся культурой Японии, и брат помог осуществить мечту. Купил этот дом. Кристина и Леон перебрались следом за мной. Сейчас я много путешествую по миру, но в силу того, что не особо адаптирован к социальной жизни, всегда возвращаюсь домой. Меня бросает в холод от мысли как всё просто у Гончарова. Захотел — лишил человека жизни и сделал ему новые документы. Захотел — купил дом в любой точке мира. Удивительно, что Костя о себе не позаботился и теперь находится под следствием. «А Марина? Костина бывшая жена. Она о тебе знала?» «Никто обо мне не знал. Нас обоих устраивали редкие встречи и общения по телефону». «И что же изменилось сейчас?» «Многое. Тебе отписали часть наследства, которое могло стать моим. Я на него не претендую. Могу хоть сейчас переписать всё на тебя». Гордо вскидываю подбородок. Я не так воспитан, чтобы забирать от других то, что мне не принадлежит. К тому же это Костина желание, которое я всегда уважаю. Чувствую, как возвращается озноб и недомогание. Со вчерашнего дня мне не очень хорошо. Какое-то время мы сидим в тишине. Илья листает бумаги в коричневой папке, а я разглядываю черты его лица. Внешне он действительно похож на Костю, но энергетика у них разная. От Ремезова хочется сбежать. «Ты дрожишь?» Замечает Илья, мельком оторвав взгляд от бумаг. «Замёрзла?» «Немного». Илья зовёт Леона и распоряжается сделать для меня чай на травах. «У вас странные отношения. Ты относишься к нему как к слуге?» «Я почти закончил». Илья пододвигает мне папку, проигнорировав вопрос. «Изучи на досуге информацию. Если возникнут предложения, то я готов выслушать. Моя стратегия рассчитана на два года». «Думаю, за этот срок мы наладим новое производство и выйдем на международный уровень как поставщики товаров. Я сам выберу людей, которых посажу в филиалах по всей Японии. После смерти Акио станем чаще появляться в обществе и будем изображать тёплые чувства друг другу», — говорит он механическим голосом. «Зачем?» — недоумеваю я. Илья смотрит в упор и молчит. Выражение лица у него такое странное, будто мне необходимо объяснять прописные истины, а это никак не вяжется с моим высоким IQ. «Ещё один фиктивный брак? Ни за что!» — отрицательно качаю головой. «С меня хватит. Первый муж сидит в тюрьме, второй вот-вот отправится в могилу, третий имеет отклонение с мозгами». «Правильно», — сказал Рафаэль. «Не жена, какое-то переходящее знамя». «Нет, я поднимаюсь на ноги и хочу уйти». Лучше бы не приходило, лишь настроение себе испортило окончательно. «Что значит ещё один фиктивный брак? Не оказалось у вас с Костей всё по-настоящему?» Илья сужает глаза. «И ещё. Ты меня обижаешь своими заявлениями о моей ненормальности? Да, синдром не поддаётся лечению. Но я давно отношусь к нему не как к дефекту, а как к особенности, которая подарила возможность быть успешным. Всё в нашей голове». Илья показывает пальцем на свой висок. «С Костей у нас был фиктивный брак. Поначалу. Хотя, может, и сейчас Гончаров такого же мнения. Не знаю. Но не я. И чтобы ты знал, Играть на публику я больше не буду. Ни для каких целей. Муж у меня один. Он сейчас в Москве сидит в тюрьме. Ясно? Илья меряет меня долгим пронизывающим взглядом. Наклоняет голову. Уголок его губ дёргается вверх. Но улыбки на лице нет. Под тёплыми чувствами я вообще-то имел в виду, что впоследствии мы объявим о своём родстве и ведении семейного бизнеса. Здесь это в почёте. А по поводу брака моё сердце занято, поэтому исключено. Аж падает с плеч после услышанного. Одной проблемой меньше. Хорошо. Рада была знакомству. Я беру папку и собираюсь уйти. «Не особо», — спокойно говорит Ремезов. «Что?» — не понимаю я. «Врать ты не умеешь. Вот что». «Не особо ты рада». Понимаю, почему Костя сказал, что чёрная бухгалтерия — это не твоё. Такой же прямолинейный, как и Гончаров. Яблоко от яблони. Про тёмные пятна на моей репутации Костя тебе поведал, «А про брак умолчал? Странно!» — язвительно хмыкаю я. «Выводы?» — нервно закатываю глаза. Не хочу я делать никаких выводов. Факты указывают на то, что остаток жизни, похож проведу в одиночестве, склеивая своё разбитое сердце. «Я пойду», — прижимаю к себе папку. «А чай? Останься. Не люблю, когда люди уходят от меня в подавленном настроении. Может быть, в другой раз. Я неважно себя чувствую. Извини». Глаза, привыкшие к темноте, уже различают предметы интерьера. Я уверенно иду к двери, но Илья снова останавливает. «Маша!» — окликает он. «Я замираю». «Полагаю, Костя второй раз в жизни позволил чувствам одержать над ним верх. Ему страшно оступиться и потерять тебя. Не в том плане, который ты подразумеваешь. Костя мыслит шире и глобальнее. Он по-настоящему боится твоей смерти». Я на секунду зажмуриваю глаза, а потом прикрываю за собой дверь. Даже если и так, мне от этого лишь больнее. Вроде и понимаю всё, но смириться с Костиным решением всё равно не могу. Мог бы и свою смерть инсценировать, чтобы быть сейчас рядом, но он почему-то пошёл другим путём. Дома я никак не могу сосредоточиться на бумагах. Не будни, а день сурка. С самого утра и до ночи загружаю себя новой информацией, от которой уже кипит голова. Так проходит ещё неделя, а следом другая. С таким подходом к делам — Мой IQ скоро повысится до отметки Ильи Гончарова. Когда я думаю, что нужно бы снова навестить Костиного брата и попросить дать пояснение по нескольким пунктам в договоре, который он сбросил по почте, Илья сам даёт о себе знать. «У меня вечером встреча с друзьями. Отмечаем мой день рождения. Присоединишься?» Читаю сообщение ещё раз, а потом открываю файл с документами, чтобы проверить кое-какую информацию. «Он у тебя через два месяца». Шлю ответ на СМС. «Я всегда отмечаю настоящий. Он сегодня. ПС. Верь только достоверным источникам». Тут же отвечает Илья и присылает адрес. «Идти куда-то, где придётся улыбаться и делать вид, что всё хорошо, пока внутри сгораешь заживо? Не хочу. Собираюсь отправить сообщение, что у меня не получится, но Илья присылает их общий с Костей снимок. Фотография давнишняя». Ильяна не совсем мальчишка, а у Кости такой счастливый и беззаботный вид, что сердце сжимается. Становится трудно дышать. Даже не знаю, что было бы гуманнее со стороны Гончарова. Убить меня по-настоящему в той аварии или оставить медленно умирать от тоски в одиночестве здесь. Равнозначно больно. У нас с Костей он в один день, с разницей в несколько лет. Приходи. Добивает меня Илья. Действительно. Сколько можно сидеть дома, обложившись бумагами и учебниками? Почему бы немного не развеяться? Но прежде чем дать ответ, я узнаю у Леона и Нового настоящую дату рождения Ильи. Оказывается, день рождения и правда сегодня. Приду, отправляю вместо отказа и иду собираться на праздник.